к своей руке, как будто святая была с ним в этот момент, снова приостановив время. «Несколько дней назад ты сказал мне, что готов казнить этих гонцов», — сказал Гаро. «Ты заставил меня пересмотреть свою позицию», — продолжил Локин. «Каким бы ничтожным ни был шанс, даже если среди миллиардов вариаций развития событий карты все равно покажут вероломство и измену». Несмотря на все загубленные души и сожженные миры, все потери и разрушения, причиненные этим конфликтом, несмотря на невыразимые ужасы, которые были обрушены на нас. Разве мы не обязаны галактике последней надеждой покончить с этим, прежде чем завеса непроглядной ночи упадет навсегда? Внезапно вся энергия Локина ушла, словно силы покинули его, а он сам уменьшился. «У нас нет ничего, и есть все». «Что мы можем потерять?» «Конечно, он прав», — произнес знакомый голос. Брелл вернулась из тени в сопровождении другого легионера в синевато-серой силовой броне и фигуры, скрытой плащом и опирающейся на массивный черный посох. Его стук разносился по всему залу, пока Сигилит и Тилос Рубио шли в круг света, а за ними по пятам следовала ученая. «Если есть хоть малейшая возможность положить конец этой войне, ее нельзя игнорировать». Гарро заметил, что Рубио выглядел так, будто был не в своей тарелке. Несомненно, он чувствовал подавляющий эффект психического противодействия Белой горы, но Малкадор не показывал такого дискомфорта. Как всегда, когда Сигелит входил в любое помещение, он шел с таким видом, будто у него были ответы на все вопросы и возможность найти выход из любой ситуации. «Ты сам пришел все проверить», – сказал Гаро. «Я этого ждал». Ты никогда не доверил бы нечто подобное кому-то другому. Малкадор взглянул на странствующих рыцарей, а затем набрал: "Вы будете охранять периметр, пока я буду наблюдать за измененными и их хором. Один. Затем он посмотрел на Горо, приподняв бровь из-за непокорного тона воина. Пойми, Натаниэль, некоторые вещи слишком важны, чтобы доверить их кому-то другому. Нет." Гаро покачал головой, взглянув на Локина, а затем снова на Сигелита. «Я не верю, что это лежит в основе всего. Вы окутаны загадками, лорд Регент. Они вьются и переплетаются вокруг вас. И чтобы сохранить их в неприкосновенности, вы доверяете лишь очень ограниченному кругу людей. А сколько ужасных секретов вы знаете, о которых никогда не рассказывали никому другому? Вы ни на кого не полагаетесь». Странная смесь раздражения и печали мелькнула в глазах Сигелита. «Это тяжкое бремя», — согласился он. «Это ловушка», — рявкнул Гаро. Лицо Малкадора застыло. «Я уверен, ты не думаешь, что я не подозреваю об этой возможности. Я знаю, что ты не считаешь меня дураком». «Не считаю», — ответил Гаро. Но за семь лет галактика познала самый разрушительный конфликт в истории человечества, и все потому, что амбиции Гора Луперкаля были недооценены. Сейчас не время повторять эту фатальную ошибку. Он сделал шаг к Сигелиту, зная, что перешел границы неповиновения, возможно, в последний раз, и тем не менее продолжал настаивать. Магистр войны выкладывает перед вами тайну, идеальную приманку, и вы приходите проверить ее лично. Это крайняя степень безответственности. Следи за своим тоном, Натаниэль. Ответ Малкадора был холодным, словно лед. Гарва все равно продолжил. Когда вы безрассудно спуститесь на нижние уровни крепости, что будет вас окружать? Самая мощная технология Империума, подавляющая пси-силы и сотни психических пустот. Вы будете лишены каждой крупицы вашей силы, Сигелит. Вы будете уязвимы. «Ты так думаешь?» – сухо спросил Малкодор. «Я почти оскорблен». «Я пойду с ним», – сказал Рубио, не поднимая глаз. «Я лучше всех подхожу для этого». «Неужели?» – Сигилит пристально посмотрел на легионера. «И почему же именно ты?» «Я уже слышал кое-что из послания. Кроме того, я вхожу в круг, о котором говорил Гаро». И хотя мои псионические способности будут сведены на нет, я все еще воин Легиона стартас Если возникнет опасность, я встречу ее, как подобает легионеру. «А ты хотел бы, чтобы она была?» — пронзительный взгляд Малкадора снова впился в Гаро. «Будет ли это приемлемо для тебя, боевой капитан?» Каждое его слово было подобно осколку кремня, твердым и режущим. «Это все равно придется сделать», — сдался Гаро. «Хорошо», Малкадор отвернулся. «Теперь, когда вы закончили отдавать мне приказы, я отдам вам ваши». Он зашагал обратно в тень, его голос эхом отражался от стен. «Меня нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах, под страхом смерти. Не должно остаться никаких записей о том, что происходит на сдерживающих уровнях, а система наблюдения будет отключена до тех пор, пока я не прикажу обратное». Он сделал паузу, позволив Рубио и Брэл присоединиться к нему. «Защищайте это место, чего бы оно ни стоило». Последние слова Сигелита последовали за ним во мрак. «Защищать от чего?» – пробормотал Варан. На одной из консолей кагитатора зазвенел тревожный сигнал. Чем глубже они спускались, тем сильнее Рубио ощущал на себе невидимое давление. В одном из испытаний, с которыми Рубио столкнулся в юности на Ультрамаре, еще в прошлой жизни, когда он был простым человеком, наставники бросили его на дно огромной шахты, наполненной ледяной озерной водой. Задача состояла в том, чтобы продержаться как можно дольше в хватке темных глубин, сопротивляясь желанию всплыть на поверхность. Рубио хорошо справился и прошел испытание. Но он никогда не забывал пугающего ощущения огромной массы воды над собой, удушающей силы, навалившейся на него и угрожавшей раздавить. Телепатическое подавление Белой горы вернуло это воспоминание, ярко вспыхнувшее в его мыслях. Тишина, нависшая над Рубио, была гнетущей, и он задумался, не это ли ощущение всегда испытывали те, кто родился без гена Псайкера. Конечно, он и раньше подвергался временному телепатическому подавлению в боях, где присутствовали пари, но никогда не испытывал такого опустошения, как сейчас. Легионеру потребовалось значительное усилие, чтобы его дыхание не стало прерывистым и тяжелым. Он бросил косой взгляд в сторону Сигелита, задаваясь вопросом, испытывал ли Малкадор что-либо подобное. Его укрытый плащом спутник замедлил шаг, когда они приблизились к огромному круглому люку в каменной стене. «О, вот мы и пришли», — сказал он. В люк был встроен ромбовидный смотровой портал высотой с человека, сделанный из толстого бронестекла. Через него Руби увидел расплывчатые очертания открытых камер, освещенных парящими светящимися шарами. «Одну секунду, пожалуйста». Брел подошла к оптическому сканеру, встроенному в раму люка, и позволила ему отсканировать сетчатку. Затем она приложила большой палец к сборщику образцов крови и вскоре скрытый в стене механизм активировался. Затворные крепления были покрыты инием, который хрустел и распадался по краям, когда составные части замка двигались. Как только гермозатвор люка открылся, изнутри вырвался теплый воздух и принес с собой звук сливающихся голосов, перебивающих друг друга в не имеющем смысла бормотании. «Жди здесь», — приказал Малкадор, хотя выражение лица Брел и так ясно давало понять, что она не хочет заходить внутрь. Она поклонилась, бросив на Рубио взгляд, который он не смог понять. Заставив себя не обращать внимания на постоянное давление в своем разуме, воин последовал за сигелитом в сдерживающую камеру, и люк опустился на место позади него. С наружной стороны Брелл подошла поближе к стеклу и заглянула внутрь. Голоса не умолкали ни на секунду. В каждой камере была женщина в бесформенном комбинезоне. Одни стояли, другие лежали на тюфяках, прислонившись к стене. Все они были обстрижены почти наголо, что было отличительным признаком сестринства безмолвия, хотя их особые татуировки довольно сильно отличались. Некоторые пробыли здесь дольше остальных, о чем свидетельствовали мелкие волосы, что успели отрасти. У каждой женщины на запястье была манжета жизнеобеспечения, а от нее отходила пластиковая трубка к пачке вязкого питательного геля, висевшей на стойке. Слепые медицинские сервиторы игнорировали двух новоприбывших, бродя по камерам и останавливаясь то тут, то там, чтобы проверить состояние измененных. Рубио подошел к ближайшей из сестер, поморщившись от мощи ее нулевого эффекта. Она бессмысленно смотрела куда-то вдаль, очевидно, не замечая его присутствия. Каждые несколько мгновений она произносила слово, которое было бессмысленным без других. «Одного голоса недостаточно», — сказал Малкадор. «Все они должны собраться вместе». «Возможно, есть. Есть некий пусковой механизм». Он моргнул. Мысли Рубио становились вялыми, двигаясь, как тяжелые айсберги в плотном море. Он стиснул зубы и сосредоточился. «Просто слушай». Сигелит закрыл глаза. Тилос чувствовал биение собственных сердец, как стук двойных молотов, отдающийся у него в крови. Он затаил дыхание, заставляя себя найти тишину. Время словно замедлилось, пока минуты шли. Интонация, с которой говорили женщины, была непонятной тарабарщиной, постоянным шумом, который раздражал его своей бессвязностью. Его кулаки сжались. Он чувствовал себя беспомощным и бессильным что-либо понять» пока слова без предупреждения не начали обретать форму. Сначала медленно, потом все более отчетливо, по мере того, как отдельные элементы вступали в своего рода грубую синхронизацию. Это был акустический эквивалент оптической иллюзии, звук, который, казалось, должен быть одним словом, внезапно преображался его умом во что-то совсем другое. «Его рука, тьмой, это место!» Эти слова произнес не один голос, а все сразу. Рубио ахнул, когда речь обрела форму. Он был на грани понимания всего этого, так близко к тому, чтобы создать целое из разбитых осколков. Гор, послышался напев, Луперкаль. Докладывай, рявкнул Гаро, когда Галлар бросился к пульту безопасности. Молодой легионер поморщился, а в горы на хребте сообщают об обнаружении в воздухе двух больших объектов, быстро снижающихся. Они проигнорировали все автоматические вокс-сигналы, требующие покинуть закрытое воздушное пространство. "Покажи нам", сказал Варан. Галор нажал клавишу управления, и гигантская гололитическая проекция глобуса погасла, сменившись похожей на окно картинкой в реальном времени, представляющей визуальную информацию от сканеров на вершинах серых пиков. Из низкого облака выпала пара обтекаемых кораблей, быстро снижаясь при помощи скоплений реактивных двигателей обратной тяги, установленных на небольших крыльях вдоль их выпуклых боков. «Аэронефы», — сказал Гаро. «Судя по их виду, грузовые транспортники. Им нечего здесь делать». «Тепловое сканирование показывает множественные тепловые сигнатуры внутри», — продолжал Галлар. «Оружие», — прорычал Варан. Галлар покачал головой. Люди, их сотни, корабли забиты под завязку. Локин подошел к пульту безопасности и отдал команду работающему там сервитору. Передай управление огнем на эту панель. Открывайте орудийные порты и активируйте защитные макробатареи. Вот, Варен указал на панель дисплея. На изображениях огромных кораблей были видны большие черные вымпелы, развивающиеся вдоль бортов двух аппаратов и захваченные встречным потоком ветра, когда воздушные суда начали спуск. Они показали свои намерения. Гарро услышал, как Гарвель подавил гневное рычание. На вымпелах был грубо намалеван символ сверкающего ока с узким зрачком на стреле, устремленный вниз. Око гора! усмехнулся Хелик. «Тогда я сомневаюсь, что они будут вести переговоры». «Как они нашли нас здесь? Разве местоположение этого объекта не должно быть строго охраняемым секретом?» «Сказал Варен». «Похоже, уже нет», — заметил Галлар. «Цельтесь в эти корабли и стреляйте», — рявкнул Локин. «Полный залп. Приказ должен был отдать Гаро, но он ничего не сказал». Если бы этот символ был черепом со звездой Гвардии Смерти, он, возможно, отреагировал бы с такой же яростью. Каменный пол завибрировал от грохота титанических орудий, когда они извергали смерть со своих скрытых позиций в скалах и расселенных Белой горы. Потоки встречного огня из ракетных платформ, прикрепленных к корпусам грузовых транспортов, пронзили воздух, оставляя за собой извивающиеся следы желтого дыма, а примитивные боеголовки бесхитростно грохотали по склону горы. Их мощь и ярость были потрачены впустую, в то время как макроснаряды крепостных орудий прицельно поразили цели. Оба аэронефа получили критические попадания, от которых корпуса начали разваливаться, а надстройки деформировались и разрушались, но они были недалеко от поверхности, достаточно низко, чтобы иметь возможность выбросить свой груз на покрытые льдом скалистые просторы, несмотря на то, что сами потом разобьются. Гаро наблюдал через линзы сенсоров, как бесчисленные точки, каждая из которых была человеком, катапультировались из умирающего корабля и направились к своей цели. В грязных тяжелых сражениях безмолвной войны, в которую их втянул Малкадор, враг всегда был такого рода – оболваненный и подневольный, с промытыми мозгами и безграничным фанатизмом. Но он скрывал свою численность, ускользая в тень, в то время как странствующие рыцари уничтожали тех, кто был слишком медленным, чтобы убежать. Гаро подозревал, что у сторонников магистра войны где-то там есть армии, и теперь он знал, что был прав». Сейчас против них использовали пушечное мясо, первые волны расходного и бросового материала, который будет брошен на бастионы Теры, существующего только для того, чтобы заваливать их горами трупов и опустошить боезапас орудий. Гора здесь еще не было. Но тень, которую он отбрасывал, простиралась далеко, и то, что скрывалось внутри, зашевелилось. «Их слишком много, чтобы стрелять из пушек», — сказал Галлар. «Каков будет приказ, боевой капитан?» Гарро позволил вольнолюбцу скользнуть ему в руку из ножен. Мы идем им навстречу, сказал он. От сильного грохота пушек с потолочных камней посыпалась пыль, и Рубио инстинктивно схватился за рукоять меча. Малкодор покачал головой. Успокойся! предостерег он и сделал шаг вперед, опираясь на посох. Сигелит надежно уперся им в каменный пол и наклонился к ближайшей из бормочущих сестер так близко, что мог бы нежно поцеловать ее в щеку. Внешность великого Псайкера, освещаемая потрескивающим, неугасающим плазменным огнем в навершии посоха, приобрела устрашающий вид. «Клятва!» – произнес Хор. «Отец!» «Я здесь!» – сказал Малкадор в воздух. «Говори свое послание!» «Кровь Рубио застыла!» когда, наконец, многоголосый хор слился в унисоне. Фрагментарные звуковые элементы соединились в монотонном ритме, который тревожил его своей атональной структурой. Это слова Горла Луперкаля, первого среди равных. Беспорядочное бормотание приняло законченный вид, как если бы из мешанины бесформенной пены сформировался идеальный куб. «Он знал, что ты придешь, Малкадор. Он знает, что ты будешь искать». «Ты слышишь это?» да? Сигелит поднял костлявый палец. «Черт побери, да!» – тихо сказал Рубио. Хор странным образом беспокоил легионера, так что он не мог этого объяснить. Это были просто голоса, просто слова, но каждая из них, казалось, цеплялась за его ощущение реальности, с каждым задыхающимся звуком сдирая еще один ее слой. Этот раскол столько всего разрушил. Так много разорванных клятв. Запреты нарушены. Меры сожжены. Имена забыты. Имена. Рубио не смог удержаться, чтобы не повторить это слово. Йотун, таинственный странствующий рыцарь, которого он встретил в лагере контрабандистов, странно отреагировал, произнося его имя, и дал Рубио другой титул. Кайос. Что это значит? Вопрос метался внутри него, пойманный в ловушку внутри черепа, без возможности вырваться на волю. Если бы только время могло повернуть вспять, какой бы выбор он сделал? Вопросы хора эхом отражались от каменных стен. А его отец выбрал бы что-нибудь другое. Или он знал, что эта эра наступит, и позволил этому случиться? «Судьба показывает нам путь», — сказал Малкадор, переводя взгляд с одного лица на другое среди шепчущей толпы. «Мы выбираем, идти ли по нему. Скажи мне, чего ты хочешь?» Император однажды «Сказал». «Я ищу мира для беспокойной вселенной. Ты тоже этого хочешь, Сигелит?» Беспорядок в его сознании терзал каждую частичку сущности Тилоса Рубио. Малкадор, казалось, не замечал этого, будучи равнодушным и бесчувственным к метаниям легионера. Но это было в его стиле. Регент Терра правил тронным миром вместо Императора с холодным презрением к людям. К жителям не только этой планеты, но и всех остальных планет». Они были пешками в его великой игре. Он их всех ненавидел. Ненавидел все вокруг. Да, теперь Рубио это понимал. Влажный вздох сорвался с его губ. Глубоко внутри него что-то поднималось. Оно было сокрыто глубоко, так глубоко, что легионер никогда не знал о его существовании. Но теперь пазл, созданный его памятью, начал собираться в цельную картину. В очертании потерянной мысли каждый кусочек, который открывался как только долгожданная комбинация слов достигала его сознания. Гор стремится к этому идеалу, стенал хор. Это то, для чего он был создан, крикнул в ответ Малкодор. Именно поэтому мы здесь. Его руки крепко сжались вокруг посоха из черного металла. Ради Терры, Сигелит разразился горьким смехом, И в этом уединенном месте, где никто этого не узнает, он ненадолго позволил себе стать уязвимым. Рубио увидел истинный возраст Молкадора, запечатленный на его лице, полном горечи за множество потерь, ужасных решений и скрытых сожалений. В этот момент он был всего лишь человеком, лишенным своих невероятных сил, слабым и хрупким, как и все остальное человечество. Он никогда не произнес бы этого вслух, но какая-то часть души Малкадора все еще осмеливалась надеяться, что примирение действительно возможно. Давно исчезнувший идеалист, обладавший когда-то уверенностью, что мира можно достичь с помощью искренности и веры. Но Рубио мог только ненавидеть его. Призрение сочилось из старых воспоминаний, из видения истинной сути Сигелита. Он не заслуживал жалости. Он был раковой опухолью мира, играя в свои игры, в то время как император неустанно трудился, чтобы сдержать наступление хаоса. «Это действительно то, о чем ты просишь», — говорил Малкадор, не подозревая о смятении в мыслях Рубио. «Прекращение огня? Как ты можешь?» «Мир не по замыслу его отца», — сказали голоса, принимая свистящую тягучую интонацию, со свирепым упорством разрубая тонкую нить надежды. Ни одна галактика не покорится недостойным существам, ведомым слабаком. «Нет», — Сигелит провел рукой по лицу. «После всего этого...» «Что ты наделал, Луперкаль? Неужели Горо был прав? Вы создали эту сложную загадку лишь ради того, чтобы позлить меня». Его голос становился все громче, пока он не закричал. «Ты такой великий и все еще такой несмышленый, такой мелочный. Отвечай!» «Прощай, Малкадор», – прошептал Хор. «Твое время подошло к концу. Гор дарует тебе милосердие императора». «Что?» «Нечто настолько необычное для Сигелита, что это было почти чуждо ему», исказило выражение его лица. «Страх? Нет, ты не сможешь достать меня здесь. Это невозможно». Он обернулся на металлический звук, прервавший усиливающиеся и затихающие песнопения. Позади него стоял Рубио, медленно вытаскивающий из ножен свой активированный силовой меч. «Ты приведешь нас всех к гибели», его глаза были отрешенными, а голос далеким и нереальным. «Теперь я вспомнил. Я помню то, что мне показали. Через его руку, — пропел Хор, — оно настигнет тебя». Когда оружие легло в руки убийцы, смертоносное фрактальное лезвие меча Рубио было подобно безжизненному кристаллу, окруженному тусклым мерцающим ореолом в лучах светящихся шаров. Последние слова послания завершили пробуждение. Рубио был спущен с поводка, чтобы совершить последний шаг, повинуясь директиве, которая оставалась незамеченной в его сознании в течение семи долгих лет и теперь становилась ясной во всей ужасающей полноте сквозь тьму. Здесь. Перехватив сверкнувший меч обратным хватом, воин нанес стремительный удар назад. Кончик лезвия пробил бронированное стекло смотрового портала. Теледион Брел, ошеломленная тем, что увидела, не успела даже шевельнуться, а клинок уже рассек ее грудную клетку надвое и показался из худой спины. Как только легионер вытащил его из раны, ее изуродованное тело рухнуло на камне. Кровь ученой стекала с массивного клинка, капая на землю. Не обращая на это внимания, Рубио поднял его и принял стойку палача. «Теперь я вспомнил», — повторил он, — его взгляд стал потерянным и безучастным, когда Хор наконец умолк. Это было очень давно. Интервал 5 Бессмертный Варп «Сейчас» Внутри боевой баржи «Бледное сердце» был отсек, в который не мог попасть никто, кроме самого примарха. Помещение представляло собой изолированный модуль, так что в случае необходимости Мартарион мог полностью выбросить его в космос. Кроме того, вокруг него была установлена группа мощных гравитонных зарядов, каждый из которых обладал достаточной взрывной мощью, чтобы при срабатывании превратить носорог в дымящиеся обломки. Это были логичные, практичные меры предосторожности, которые он использовал для изоляции этого отсека. Но дальше шли уже более эзотерические способы защиты, странные знаки и психограмметрические обереги, выгравированные на пласталевых стенах лазерным лучом. Их формы и очертания были подчеркнуты со страниц книг по демонологии, которые Мартарион собрал в своем стремлении лучше познать эту непостижимую силу. Он прибыл на «Бледное сердце» с термину «Сест» и предельно ясно дал понять экипажу командирского шаттла, что его нельзя беспокоить. Герметично закрывая за собой все люки, Мортарион направился к тайному отсеку. Своим последним распоряжением примарх приказал воинам Савана Смерти стоять на страже снаружи. Он почувствовал их нежелание повиноваться, но ничего не сказал. «Они поступят так, как он прикажет». Примарх не хотел, чтобы другие стали свидетелями того, что должно было произойти дальше. Сняв одну перчатку, он прижал руку к биосканеру и позволил проверить свой генетический отпечаток. Плотные замки из фазового железа на тяжелом люке открылись, как только личность Мартариона была подтверждена, и он прошел внутрь, заперев дверь за собой. Заключенный был все там же, где Мартарион его оставил – в огромном контейнере из армированного бронестекла, который в свою очередь был установлен за барьером из тяжелой решетки, находящейся под напряжением. Роботизированные автоганы застыли в разных точках отсека, быстро сканируя примарха, чтобы подтвердить его личность, прежде чем повернуться и вновь взять арестанта на прицел. Они двигались туда же, куда и он, следуя за медлительным, белым, как рыбье брюхо, существом, которое безостановочно ковыляло по периметру камеры. Мортерион ощутил в воздухе гнилостное зловоние и увидел, что в некоторых местах стеклянный контейнер был запачкан и обесцвечен. Ядовитая слизь пятнала палубу там, где ступали раздутые ноги узника. Компоненты, из которых состоял отсек, были изготовлены при его сборке несколькими стандартными месяцами ранее, но теперь они выглядели так, словно десятилетия, если не столетия, подвергались гниению и разрушению. «А!» – буркнул пленник, делая паузу, чтобы отвесить преувеличенный поклон. «Что за великая честь! Мой командир удостаивает меня своим присутствием. Руки, покрытые мертвенно-бледной плотью, — Простерлись в жесте повиновения над гротескно-тучной гуманоидной фигурой, носившей обломки проржавевшей и искореженной боевой брони. «Чем я могу служить тебе, Повелитель Смерти?» «Ты когда-нибудь по-настоящему служил мне, Пожиратель Жизни?» Мортарион не обращался к существу по имени Воина, которым оно когда-то было. Игнатием Грульгором, капитаном Второй Великой Роты Гвардии Смерти. Но это было до предательства на Истване-3, массового убийства, свершившегося, когда тот мир был уничтожен и принесен в жертву. Легионер, ранее носивший имя Грульгора, погиб на борту звездолета Эйзенштейн во время его бегства из той битвы, или, возможно, точнее было бы сказать, что он умер там в первый раз. То, что возродилось в этом месте, было чем-то другим, мутировавшим и бессмертным сосудом из плоти для силы, которая извивалась и цвела в зловонном безумии и материума. Он называл себя пожирателем жизни, и Мартерион каким-то образом сумел поймать эту тварь в ловушку, удерживать в заперти и скрывать ее существование от своего легиона. Теперь он смотрел на существо, пытаясь разглядеть в его раздутой туше черты человека, которым оно когда-то было. Он заметил, что частичка Грульгора все еще была жива. Это было видно по надменной манере держаться и по грубой пародии на слова, которые сочились из язвительного рта чудища. «Человека, которого я знал, всегда больше интересовала слава, а не служба», продолжал Мартарион, и это вызвало у существа раздраженное шипение. «Не думаю, что это изменилось». Гноящаяся и тучная фигура склонила голову, Единственный блестящий рог в середине ее лба блестел в тусклом свете верхних люминов, в то время как оно пыталось изобразить раскаяние. С тех пор многое во мне изменилось. Перерождение дает новый взгляд на многие вещи. Он был массивнее обычного легионера, больше походя на дредноут. По всему телу обширные заросли спутанных и отвратительных лоз свисали каскадом поверх сочащихся, наполненных гноем фурункулов, и венчало все это некое подобие головы. Налитой кровью, слезящиеся глаза пожирателя уставились на Мартариона, а неестественно длинный язык высунулся, чтобы лизнуть воздух. «Тебе стоит только попросить», — продолжило существо, с хрипом и наслаждением втягивая воздух. «Я готов стать твоим оружием, лорд Мартарион. Я чувствую песню варпа за этими стенами. Она наполняет меня, заряжает энергией. Пожалуйста, позволь мне убивать для тебя. Дай мне попировать. Ты ведь этого хочешь, правда? Чтобы я отпустил тебя просто так. Чтобы был у тебя в долгу, он покачал головой. Нет, существо, имевшее облик Грульгора, склонилось ниже, в его словах прозвучала обида. Я принадлежу тебе. Я этого не отрицаю. Скрученная рука указала на ржавеющие обереги на стенах. Я служу тебе сейчас, как служил, когда был вторым капитаном. Я твой верный солдат. Он обнажил сломанные почерневшие зубы в мертвенной улыбке. Если ты не хочешь, чтобы я это делал, тогда зачем я здесь?» Он наклонился ближе к стене из бронестекла, зловонное дыхание затуманило грязную перегородку. «Зачем ты пришел сейчас?» «Я здесь, потому что у меня есть дело», — сказал Мартарион. Слова шли откуда-то из глубин его души. И как бы я тебя ни ненавидел, ты можешь знать кое-что, чем я смогу воспользоваться. Монструозный Грульгор усмехнулся. Я так рад, что наконец-то могу помочь тебе, мой господин. И не беспокойся, ибо я уже знаю вопросы, которые терзают твой разум. Он помахал в воздухе мясистой конечностью, потревожив тучу черных мух, жужжавших вокруг его головы. Варп нашептывает тебе в минуты отдыха, не так ли? В те спокойные времена, когда ты уединяешься, чтобы подумать, поразмышлять о происходящих событиях. Или почитать книги, которые, как тебе кажется, ты должен уничтожить. Мартерион замер на месте. Жнец ни с кем не говорил о тревожных мыслях, терзавших его во время медитации, и о темных полуснах, которые посещали его в редкие минуты задумчивости. «Ты воспринимаешь эти нашептывания как нечто, что надо ненавидеть и бояться», Пленник покачал головой и харкапал с его щек. Нет, милорд, это голоса возможностей, открывающихся перед вами. Путь к высшей силе. Какой силе? огрызнулся Мартарион. Даже сейчас мои неудержимые воины падают под натиском болезни. Он выплюнул это слово до глубины души, оскорбленной этой идеей. Варп это рак. Да, согласился пожиратель. Но именно этим он непобедим. Дар – это цветение жизни, рождающейся из смерти. Он дает метастазы из старого, освобождая бесконечную несмерть из клетки жалкой, подводящей плоти, существо сделало еще один хриплый вдох. Воплощение смерти не может погибнуть. Она абсолютно, бесконечно вечная. То, что мертво, нельзя убить. Ты говоришь загадками – Рука Мартариона легла на рукоять Лампиона. «Возможно, мне следует проверить твои слова. Я могу испепелить тебя потоком солнечного пламени в одно мгновение». «Так сделай это», — сказал пленник, показывая глотку, заросшую бородавками и похожую на лягушачью. «Но со временем мой труп соберется заново, моя сущность не будет уничтожена». «Это дедушкин дар. В свое время мы все его познаем». «Дедушка». Это не был первый раз, когда Мартарион слышал упоминание этого титула. Он снова и снова появлялся на страницах запретных книг, которые он собирал. Он верил, что эта сила – одна из тех сущностей, которые существуют вне реальности, нечто, что никогда не умрет. Было бы ложью сказать, что Примарх не был заинтригован такой возможностью. «Бесконечная выносливость», – сказал Грульгор, словно прочитав его мысли. В этом есть определенная красота. Сила противостоять любому врагу. Восставать против каждого врага снова и снова, пока они не превратятся в пепел, а мы не победим. Разве не этот принцип лежит в основе гвардии смерти? Он сделал паузу. Конечно, не все смогут овладеть этим. Многие слишком твердолобы, чтобы узреть открывающиеся возможности. Слишком ограниченные, тварь снова показала зубы. И для этих трусов наступит мучительный конец. Невольно слова пожирателя вызвали в памяти примарха образ еще одного из самых стойких воинов Мартариона, боевого капитана Натаниэля Гаро из седьмой Великой Роты. Когда-то доблестный Гаро был верным воином в войске Жнеца, надежным орудием в его арсенале. Но переход гвардии смерти на сторону магистра войны вынудил боевого капитана предать доверие своего повелителя и встать против своих братьев. Мортарион, несомненно, ненавидел Гаро. Он остро чувствовал предательство воина, настолько, что выместил злость на остатках роты сбежавшего капитана, наказав их за поступки командира. Но эта ненависть сменилась сожалением, пока примарх изучал существо, некогда бывшее Игнатием Грульгором. Он представил себе череду событий, в которой именно Гаро сражался с ним плечом к плечу у ворот Терры, а эти забавы с обитателями и Материума были ненужными. «Смотри в будущее», — сказала существо. «Перемены всегда кажутся пугающими, пока ты сам не изменился». «И ты изменишься, милорд». «Так и будет». «Хватит», — прорычал Мартарион. «Ты говоришь, что хочешь служить мне? Тогда дай мне свою клятву, демон». «Поклянись повиноваться моим приказам». «И ты меня отпустишь?» Существо было по-детски наивным в своем стремлении. «Я это сделаю». Оно низко поклонилось, шаркнув желтым лицом по палубе. «Я смиренно отдаю всего себя гвардии смерти. Я всегда был верен. И всегда буду. Перед дедушкой, так я клянусь». Слабый резонанс распространился в воздухе в момент клятвы, но затем снова исчез. Мортарион поморщился и повернулся спиной к камере с бронестеклом, направляясь к тяжелому люку. «Подожди, подожди!» Закричало на него создание. Я принес клятву, а теперь выпусти меня. Он стукнул своими чешуйчатыми кулаками по барьеру, заставив задрожать палубу. Обереги в стенах вспыхнули сине белым, и пожиратель зашипел от боли, когда они заставили его отпрянуть. Я буду использовать тебя, когда ты мне понадобишься, сказал Мартарион, не оборачиваясь. Это продолжалось слишком долго. Я позволял помыкать собой, а эхо старых союзов и прошлых поступков диктовало ход событий. Довольно! Он покачал головой и потянулся к запирающим механизмам. Тифон будет слушаться меня. Я заставлю его вывести нас из этого ужасного царства, или он лишится головы. Когда люк открылся, демон, носивший искаженное лицо Грульгора, взорвался мерзким булькающим весельем. Ты не сделаешь этого, проревел он. «Ты все еще не видишь, лорд Мортарион? Тиф уже вне твоей власти. Он принял метку!» Мортарион замешкался на пороге и бросил взгляд на арестанта. «Как ты его назвал? Иди и спроси сам, повелитель смерти!» Усмехнулся демон, присаживаясь на корточке, чтобы поковырять сочащиеся струпья на своей плоти. Мортарион позволил Люку захлопнуться, и в течение мучительно долгого момента он думал о том, чтобы дотянуться до управления катапультированием на внешней стене отсека. Но примарх понимал, что выбросить эту штуку в варп – не наказание. Приготовить оружие приказал он своему савану смерти. Пришло время призвать виновных к ответу. Когда Ева-телохранители встали в боевую стойку, Мартарион потянулся к биосканеру и снова положил на него ладонь, чтобы запереть отсек. Тяжелые засовы закрылись, а по его пальцам пробежала судорога. Глаза примарха сузились, и он повернул руку, чтобы изучить обнаженную бледную плоть своих длинных пальцев». Там, наполовину скрытые изгибом на коже, виднелись крошечные багровые рубцы в виде идеального треугольника, похожие на следы, оставленные кусачим насекомым. Планета Барбарус. Прошлое. Колонна солдат и вездеходов наконец поднялась на невысокий холм и перед ней показались внешние стены убежища. Стражники на крепостных стенах, увидев приближающиеся машины и шеренги воинов, закричали, чтобы разнести весть. Жнец наконец-то вернулся из Южной Компании. Восемь световых циклов назад убежище не существовало. Тогда грубый гранитный кряж, вокруг которого оно было построено, был домом для разбойничего лагеря, группы бандитов, называвших себя отшельниками. Жнец победил их лидеров в поединке и убедил его присоединиться к войне против властителей, а частью соглашения была уступка земель восстанию Мартариона. Город, первый по-настоящему свободный город на Барбарусе, пустил корни, и теперь он был символом для всех тех, кто сражался. Убежище было, как и следовало из его названия, «островком безопасности и неповиновения господству властителей». Это было место, где люди могли ходить без страха, зная, что высокие каменные стены, неприступные железные ворота и оружие воинов на зубчатых стенах сдержат любые карательные набеги. И по правде говоря, жестокая выбраковка прошлых лет проводилась все реже. Властители все еще нападали на низших, и они все еще играли в свои жестокие игры, но война истощала их силы. Медленно, но неотвратимо волна неповиновения поднималась по всему Барбарусу. Впервые на памяти у его жителей появилась надежда, или что-то в этом роде. Ворота втянулись в стены, когда первый из паровых вездеходов приблизился к городу, и к стражникам на зубчатых стенах присоединились гражданские, жаждая увидеть возвращение жнеца. В напряженной тишине они смотрели на серые машины, которые грохотали все ближе. Вдоль машин шли ряды измученных боем воинов, одетых в помятые металлические доспехи того же оттенка серва с ружьями и дубинками на плечах. Бойцы, у большинства из которых лица были покрыты новыми шрамами, осматривали стены. Они искали близких и друзей, тех, ради кого шли на войну. Люк на головном вездеходе открылся, когда машина замедлила ход. Оттуда вылез высокий воин, худощавый и неприветливый. Все увидели, как он вытащил из-за спины косу простого крестьянина, высоко поднял ее и выкрикнул одно единственное слово. «Победа!» Убежище разразилось криками и аплодисментами. Все выкрикивали имя Мартариона, когда он спрыгнул с вездехода и сделал первые шаги через ворота. Он кивнул всем, кто смотрел ему в глаза, как бы подтверждая то, о чем до сих пор они только смели мечтать. «Мы побеждаем!» Его солдаты вошли в город следом за ним, и их встретили как героев, которыми они и являлись. На мгновение он почти позволил себе насладиться этой бурной энергией толпы. Мортарион смог прочувствовать ощущение эмоций, которые другие знали как радость, но, как всегда, она оставалась вне его понимания. Сегодня был повод для радости, это правда. Но единственное, что он мог сделать искренне, это сдерживать негативные эмоции внутри себя. Мортарион видел в толпе тех, кто искал воинов, которые никогда не вернутся. Эти храбрые сыновья и дочери Барбаруса пролили свою кровь, чтобы освободить поселение и долины далеко в туманных южных землях. Он вспомнил стрелка Квелл и ее гончих, которые ценой собственной жизни сбили воздушный корабль властителя Анвалиана. Села Самакира, воина, мастерски владевшего топором, чей сиротевший сын шел за Мортарионом сегодня. И, конечно же, Хисана Фейна, последнего из отшельников. Жаль, что бывший разбойник погиб, не увидев своего старого прибежища, но Жнец приказал перевести пепел Фейна вместе с возвращающимися войсками, чтобы он мог быть развеян здесь. Мортарион не имел такой привязанности к местам. Он уже давно решил, когда настанет тот самый день, то где бы он ни пал, это будет такая же хорошая могила, как и любая другая. Сквозь толпу к нему протиснулась женщина в форме разведчика и протянула жнецу металлическую фляжку. «Похоже, вам это не помешает», сказала она. Он принял ее с благодарным кивком. Пока холодная обеззараженная вода увлажняла его губы, Мартарион изучал женщину и ощутил укол воспоминаний. Эти глаза были ему знакомы. Ей было 20 циклов, прикинул он. Лицо было суровым, но все равно красивым. «Я тебя знаю», — сказал он. «Однажды вы спасли мне жизнь», — сказала женщина. «Простите меня, но фляжка чистой воды — это недостаточная плата за то, что вы сделали». «Этого достаточно», — теперь он узнал ее. Повозка опрокинулась в поле возле ущелья Геллера. «Ты попала в ловушку», — увидев ее кивок, он продолжил. «Это довольно далеко от убежища». «Да». «Но я хотела сражаться там, где идет война». «Война повсюду», – сказал он и протянул ей флягу. «Оставьте себе», – она покачала головой и пошла прочь. «Все меняется так быстро», – раздался голос позади Него, и Мартарион подождал, пока один из его лейтенантов догонит его, прежде чем двинуться дальше. «Ты так думаешь?» «Я это знаю. Мы – живое тому доказательство». Хунда скорвол был крепким мужчиной, одним из самых сильных членов племени Расколотых Пустошей и превосходным бойцом ближнего боя. Как знак принадлежности к элите армии Жнеца, он получил метку черепа и солнца, показывающие его звание и положение. Символ был вытатуирован на массивном бледном бицепсе. Скалящийся череп символизировал тень смерти, которая нависла над солдатами и шла за ними в качестве союзника – в то время как шестиконечная звезда, по слухам, символизировала рассвет новой свободы, которая наступит на Барбарусе. Те, кто был отмечен как Скорвал, были гвардией смерти Мартариона, его несокрушимыми клинками в войне против властителей. Мартарион посмотрел на правую руку Скорвала. Конечность заканчивалась чуть выше запястья, обрубок был перевязан засаленной окровавленной повязкой. Рана была получена всего неделю назад, как трофей после финального боя против дюжины зверей-убийц. Один из них откусил руку Скорвала и проглотил ее, но воин все же сумел вырвать горло монстра, и тот захлебнулся в собственной крови. Почему во имя богов так холодно? Еще один знакомый человек пробрался к ним сквозь толпу, его широкое лицо сменило возбужденную ухмылку на озабоченных хмурое выражение, а затем снова расплылось в усмешке. Хунда, ты снова что-то там оставил? Давай без шуток, дюрал, парировал скорвал, баюкая раненую руку. Я не в настроении. Зверь убийца пытался сесть его, спокойно ответил Мартарион. По-моему, он настолько несъедобен, что тот задохнулся от удушья. Теперь и ты смеешься надо мной? Скорвал поник головой. А, я понимаю, почему он умер, сказал вновь прибывший. «У тебя жестокое сердце, Хунда». «Я всегда так говорил». Мортарион хлопнул с Корвала по спине. «Это хорошее имя. Ты должен оставить его себе». «Не беспокойся», – Дюрал Раск, еще один из состава Гвардии Смерти, позволил себе улыбнуться в ответ. «Союз, который мы заключили с тиран и технокочевников, дает богатые плоды». Их кузнецы смогут сделать тебе новую руку, лучше старой, вот увидишь Он повернулся, чтобы посмотреть на Мартариона, и продолжил Но к вопросу о победе, это правда, Жнец? Я имею в виду, мы видели огни на горизонте несколько дней назад, но мы не могли быть уверены Это правда, Мартарион слегка кивнул Борьба за юг окончена, мой друг Поселение там теперь свободное «Я лично уничтожил последние из отрядов Некари на чистой земле, и теперь Миноги перуют их останками». «Великолепно!» – прошептал Раск. «И до нас доходят слухи Сун и Мурнау. Их миссии в Западной долине тоже увенчались успехом». «В самом деле?» – Мортарион кивнул сам себе. «Хорошо!», Хорошо – «Хорошо!» – эхом отозвался Скорвал, глядя на него. «Черт возьми, ты сейчас выглядел так, словно вот-вот улыбнешься». Суровое выражение лица Мартариона не изменилось. «Это невозможно. Я знаю, что говорят люди. Они верят, что если Жнец когда-нибудь улыбнется, небо расколется и разлетится в дребезги. Ты понимаешь, какая на мне лежит ответственность?» Он помолчал, потом взглянул на Раска. «У тебя есть вести об армии Тифона?» Несколько месяцев назад его заместитель и верный друг отправился в предгорье, чтобы выследить младшего властителя, но так и не вернулся. «Наши разведчики сообщают об обнаружении его армии на востоке», – оживленно сказал Раск. Но он даже не пытался подать нам сигнал. Затем воин сменил тему, и его улыбка стала шире. «Но эти дела подождут. С твоим возвращением и этими победами наступил переломный момент». «Сегодня, здесь и сейчас. Вымирание властителей неизбежно». мортарион нахмурился. «Мы еще не победили, Дюрал. Впереди еще много битв». Произнося эти слова, он подавил желание отвернуться и посмотреть на северные вершины, где все еще стояла мрачная цитадель его приемного отца, окутанная ядовитым туманом и надежно защищенная, так что никто из гвардии смерти никогда не сможет приблизиться к ней» и мы потеряли многих по пути», – заключил он. Скорвол тихо хмыкнул в знак согласия. «Да, но больше нет никого, кто мог бы обвинять нас в напрасных жертвах. Все те, кто предпочел подчиниться властителям, а не присоединиться к нам, увидят всю глупость этого пути. Были люди, низшие как по духу, так и по характеру. Они считали, что им будет лучше жить под игом властителей. Некоторые сломленные души не могли понять другого устройства мира, и их потеря была ожидаема. Но другие, худшие из них, добровольно стали рабами, с радостью жертвуя своими жизнями и убивая себе подобных. Гвардия смерти не давала им пощады. Если кто-то и оставался, то, как предполагал Мартарион, их уже пустили в расход для нужд властителей, лепивших новых големов-солдат для своих армий. «Мы сильнее, чем когда-либо». Тем временем говорил Раск. «Ты обучил Гвардию Смерти, Жнец? Ты сделал нас непобедимыми?» И в свою очередь, Гвардия Смерти распространила боевые навыки в каждом людском поселении. «Теперь мы все бойцы. Каждый город – это крепость. Каждый Жнец – солдат». «Я выпил бы за это», – сказал Скорвал, бросив взгляд на флягу с водой, которую все еще держал Мартарион. «Конечно, если у тебя есть что-нибудь покрепче». Раск разразился лающим смехом и поманил их в сторону казармы. «Пойдем со мной, у меня есть кое-что». Он провел их в комнату в задней части низкого здания с соломенной крышей, и когда они вошли, острые чувства мартериона наполнились запахами перебродившего сахара и бушующих дрожжей. «Что это такое?» Раск подошел к сложному механизму из дребезжащих труб, горелок и пузырящихся колб. Больше всего о тиран-кузницах известно то, как хорошо они умеют делать оружие. Но у них есть еще один навык, менее очевидный. Он повернул кран на этой штуковине, и она выпустила немного дымящейся жидкости в металлическую чашу, которую воин протянул Мартариону. Они варят такое спиртное, что ты не поверишь. Он наполнил еще несколько чашек, одну для себя, другую для скорвала, затем поднял свою, произнеся тост. «Выпьем», — сказал гвардеец смерти. «За эту победу и за следующие». Мартерион сделал глоток и нахмурился, ощутив вкус. Скорвал и Раск, казалось, наслаждались напитком, но для его крепкого организма это было похоже на слабый отвар. Наконец он покачал головой. «Ты даешь мне материнское молоко, дюрал? Оно опьяняет меньше, чем вода, которую я выпил минуту назад». Это ли выпивка подходит для наших лучших воинов? Мне она показалась вполне крепкой, начал скорвал, но Мартарион жестом велел ему замолчать. Нет, сказал жнец. Он провел своими длинными пальцами вдоль по всей длине механической дистилляционной установки, пока не нашел медный резервуар, заполненный нефильтрованными, концентрированными жидкостями. Это подошло бы лучше. Мартарион снова наполнил чашу тем более крепким концентратом и поднял тост. А теперь выпьем. Раск посмотрел на мутное содержимое своего сосуда для питья. Жнец, это же почти чистая отрава. Человек может погибнуть от одного глотка. Если мы не будем сильными, мы не победим, медленно произнес Мартарион. Если мы не можем противостоять яду, тьме и боли, мы не можем противостоять смерти он уставился в глубину своей чашки. «Будучи бастардом, я получил один ценный урок, который никогда не забуду, а именно, все вокруг – это испытание. Жизнь – это вызов, который нужно выдержать. Те, кто не испытывают себя каждый день, все равно, что мертвы. Так что пей». «Наперекор смерти», – сказал скорвол через мгновение и сделал большой глоток. «Наперекор смерти», — повторил Раск, переводя дыхание, прежде чем сделать то же самое. Мортарион присоединился к ним, и через мгновение он уже смаковал жидкость во рту, наслаждаясь ее жгучей остротой. Затем напиток растекался по горлу и расплывался теплом в груди. Это заставляло его чувствовать себя живым, бодрило так, как может бодрить только бой. Скорвал и Раск задохнулись от острой боли и покраснели, пытаясь последовать его примеру. Первый был покрупнее и в мгновение ока опустошил свою чашу, а его товарищ застыл на месте. Наконец, сделав неимоверное усилие, Раск издал хриплый вопль. «Кровь и огонь, я прочувствовал это, он вытер пот со лба. Еще одна порция, и я был бы рад ножу голема в своем животе». «Значит, напиток выполнил свою задачу», — сказал Мартарион с кривой усмешкой на губах. «Я обещаю тебе, что мы снова разделим выпивку, когда война закончится». «Да», – рявкнул Скорвал. «Мы будем пить из черепа некори», – громадный воин издал оглушительный взрыв смеха, но звук был заглушен чем-то еще более мощным, пронзительным воем боевой сирены. «Нападение», – сплюнул Раск, выдергивая из кобуры на поясе самозарядный пистолет. «Кто осмелился атаковать нас здесь? Они выбрали для этого самый неудачный день». Мортарион отшвырнул пустую чашу в сторону и выскочил обратно на улицу как раз тогда, когда тяжелый рокот лопастей раздался в небе, а следом показалась огромная черная тень, затмившая слабый свет солнца. Его коса уже была у него в руках, когда он посмотрел на воздушный корабль, близнец того, который боевой отряд квел, превратил в сгусток пламени в кульминационном моменте битвы за Терновый сад. Артиллеристы на крепостных стенах лихорадочно направляли свои пушки вверх и в сторону, чтобы взять на прицел низко летящий корабль, появившийся из облаков без предупреждения. Из черных провалов открытых люков вдоль его днища сбрасывались веревки, и Мартарион напрягся в ожидании предстоящей схватки. Предвкушение битвы приятно покалывало его нервы, и вся усталость, которую он чувствовал после долгого возвращения в убежище, исчезла в мгновение ока. Но затем по веревкам начали спускаться фигуры в потрепанных серых доспехах знакомой формы, и возможность боя, которого он почти желал, растаяла как дым. Воины гвардии смерти высаживались на площади перед казармами, и каждый из них, отцепившись от веревки, отдавал Мартариону честь, приложив к груди бронированный кулак. «Взгляни», — сказал Раск, и его боевой парой фугас. Он указал на борт воздушного корабля, у которого сбоку был нанесен знак черепа и солнца поверх символов властителя, ранее идентифицировавшие его.